Глава девятая, Андрей. Паркуюсь возле дома. Василиса молча выходит, не сказав мне ни слова. Окей, холопы должны молчать и исполнять распоряжение барыни. Осматриваюсь, не нравится мне ни этот район, ни окраина, в промзоне, ни сам дом. Большой, но совсем неухоженный ухоженный, ворота ржавые, вокруг все заросшая штукатурка, осыпалась, окна грязные, словно их не мыли годами. Странное, совсем неприятное место. Сильно напрягает. Особенно то, что там сейчас Василиса. Но если я вмешаюсь и в наглую пойду за ней, Василиса этого мне не простит. Я никто в ее реальности. Нет, чувство она все же ко мне испытывает, только это чувство ненависти и презрения. Заслужил, да. Хаваю. Выхожу из машины, надеваю черные очки, облокачиваюсь на капот машины, прикуриваю сигарету, осматривая запущенный дом. «Что ты там делаешь, детка?» Почему попросила меня тебя сопроводить? Логично же было вызвать такси, если я настолько неприятен. Моя близость ее душит, но она готова задохнуться. У меня много вопросов, но ответов я, к сожалению, не получу. Чувствую себя бродячим псом, таскаюсь за ней с виноватыми глазами, а хозяйка отталкивает. Понимаю, что заслужил, поэтому и глотаю все. Давай, Вася, жги, пришло твое время». Выкуриваю сигарету, подхожу, совершая пару рабочих звонков. Прикуриваю еще сигарету. «Давай, детка, выходи из этого дома, что ты там делаешь?» Минут через десять Василиса почти выбегает из ворот, прижимая к груди какие-то папки. За ней мужчина лет шестидесяти, может, моложе, но выглядит он плохо, худощавый, заросший, в каком-то бесформенном старом спортивном костюме. Цвет лица неестественный, желтоватый, напрягаюсь, замечая кровь на ладони Василисы. «Стой, дрянь такая!» — хрипит мужик, догоняет ее возле машины, хватает Василису за локоть, дергая на себя. «Не прикасайся ко мне!» — шипит девушка. «Я взяла то, что принадлежит мне!» Василиса дергает локтем, толкая мужика. «Иди на нахрен, урод!» Мужик хватает ее за волосы, дергая на себя. От неожиданности у Василисы выпадают из рук папки и бумаги разлетаются. «Ах ты, мразь!» Подлетаю к мужику и, не задумываясь на эмоциях, бью в челюсть. Так что он теряется, отпуская девушку. Мужик начинает оседать, и я укладываю его морды в асфальт. Прижимаю, чтобы не смел рыпаться. Прихожу в ярость от того, что эта мразь трогает девочку, словно тронули мое. Хочется постучать его грязной башкой об асфальт, но я сдерживаюсь, стискивая зубы. «Ты кто такой, мудила?» — скулит мужик. «А, ты себе нового ёбаря нашла, что ли? Тимур-то знает?» Скалится, маленькая шлюшка, сплёвывает кровь из разбитой губы. И всё. Хватаю тварину за волосы и впечатываю в асфальт. Я не знаю, кто эта мразь, но мне хочется крови. Это уже становится традицией. Меня всегда срывает именно из-за этой женщины. «Всё, Андрей, всё!» — кричит мне Василиса. «Оставь его!» Отпускаю мразь только, когда Василиса прикасается к моему плечу, сжимая его. Это, в общем, ее первое прикосновение ко мне. Тот момент, когда она меня трогает, а не я. Ладно, отпускаю мужика. Садимся в машину. На нервах и бушующем, в крови, тестостероне, резко срываясь с места. Обращаю внимание на Василису, которая прижимает к себе папки. Кровь с ее руки капает на белую рубашку. Сворачиваю в проулок, торможу, молча выхожу из машины, достаю аптечку и снова сажусь за руль. «Дай руку, прошу ее я». Не реагирует, смотря в лобовое, словно вообще не заметила, что мы остановились. «Василиса, стараюсь гасить свое состояние говорить с ней спокойно. Беру ее папки, вытягивая из рук. «Не трогай», — шипит на меня, как разъяренная кошка, прижимая к себе папки. Замираю, рассматриваю. Это не папки, это альбомы. Торчит кусок фотографии. Что же ты так их охраняешь от меня? Я не чудовище, ничего отбирать насильно у тебя больше не буду. Василиса, мы просто положим их сюда. Указываю глазами на панель. У тебя кровь. Руку нужно обработать. Почти ласково произношу я. Не нравится мне ее состояние, совсем не нравится. После того, как я ее взял, она кусала и била в ответ. А здесь полная фрустрация. Словно это непривычное мне Василиса вовсе. Но самое удивительное, что она слушается, отдает мне альбомы и рассматривает мои руки. Вот так, малышка. Опускаю альбомы на панель, раскрываю аптечку. Давай обработаем руку. Разговариваю с ней, как с Диной. Она сейчас похожа на маленькую девочку, такая уязвимая, потерянная, беззащитная. И это пиздец. Я сам немного потерян. Вынимаю антисептические салфетки, беру ладонь Василисы, начиная аккуратно протирать. Позволяет, внимательно наблюдая за моими действиями. Позволяет мне прикасаться. И меня ни хрена это не радует. Уж лучше бы кусалась, чем вот эта безвольная покорность. В моей голове полный раздрай. Такую уязвимую девочку вообще нельзя трогать. А я тронул и не просто тронул. Убираю салфетку на ладони порез еще немного кровоточит. Беру перекись, Василиса вздрагивает, но руку не отдергивает. Прижимаю ватный тампон к ее ладони. Мне вдруг хочется поцеловать эти дрожащие пальцы, но, боюсь, она не оценит мои порывы. Заклеиваю пластырем, все. Но ее ладошку не отпускаю, не могу, не хочу. Нет, сейчас во мне никакой похоти, она вдруг испарилась. Эта уязвимая девочка разбудила во мне совсем другие чувства и сильно усугубила мою вину. Я ни хрена не понимаю, что происходит. В голове куча вопросов, кто этот мужик, о каком Тимуре шла речь, почему Василиса вообще добровольно пришла в этот притон. Но я не решаюсь пока задать ни один из этих вопросов. Наглею, поглаживая большим пальцем ее запястье, там, где сильно бьется пульс. Проходит пара минут, и девочка приходит в себя, одергивая ладонь. Вновь берет свои альбомы и прижимает к себе. Ладно, выдыхаю, завожу двигатель, выворачиваю из переулка и просто еду вперед. Тишина давит, грудную клетку распирает. Торможу возле кофейни, выхожу, блокирую двери. С нее станется сбежать от меня. Но, кажется, Василиса даже этого не замечает. Покупаю пару стаканчиков кофе, себе американо, ей ванильные латты. Возвращаясь в машину, протягиваю девочке стаканчик. Вася выгибает брови. Похоже, пришла в себя, на лице снова маска цинизма. Опускает свои альбомы на колени и с легким снисхождением принимает от меня кофе. Пьет, откидываясь на спинку сиденья. Прикуриваю сигарету, выпуская дым в окно. Что, блядь, это сейчас было? Дай сигарету. Вдруг просит она. Не люблю, когда женщина курит. Никогда не замечал за Василисой этой гадкой привычки. Но сейчас спокойно протягиваю ей пачку. Берет сигарету, зажимает между губами, чиркаю зажигалкой, подношу огонь, прикуривает, выпуская дым в потолок салона машины, закрывает глаза. Кто этот мужчина? Спокойно спрашиваю я. Мне важно это знать. Не знаю, зачем, но важно. Мое восприятие перевернулось. Это не игра с ее стороны, это что-то иное, более глубокое и болезненное. Я мразь, хочется удавиться. Отец. Спокойно, — отвечает она, — это твой отец, недоумеваю. К сожалению, да. Что произошло с рукой? Вася не отвечает, язвительно усмехается, выпуская облако дыма мне в лицо. Ясно, барыня вернулась, холопом, непозволительно задавать вопросы. Но я же переверну всю ее подноготную и узнаю. Богородское кладбище, — произносит она, — что? Поехали туда. Ты уверена? Не думаю, что сейчас стоит. «Давай ты не будешь решать, что мне стоит, а что нет». Холодно отзывается она. «Окей, вышвыриваю окурок, везу ее туда, куда просит. Не ходи за мной», — огрызается Василиса, когда я выхожу вместе с ней у ворот кладбища. Останавливаюсь, облокачиваясь на машину, не спорю. Кладбище — это личное. У каждого из нас есть свои мертвецы, которыми мы не хотим делиться. Василисы нет уже около часа, и мне неспокойно. Особенно после того, когда я понял, что она маленькая, уязвимая девочка. Прохожу за ворота кладбища. В моем списке ни один мертвец. Отец, Карина, пара пацанов из подчиненной мне охраны, которых я не уберег. Такая специфика работы у нас с демоном. Терпеть не могу кладбище, мне здесь душно. Парадоксально душно за городом среди природы. Словно я тоже покоюсь под грузом земли и никак не могу сделать вдох. Вокруг одни кресты и памятники. Перед глазами все расплывается, но... Василису я нахожу почти сразу. Она возле обычной могилы с простым деревянным крестом, стоит спиной ко мне, по-прежнему прижимая свои альбомы. Легкий ветер треплет ее карамельные волосы, которые переливаются на солнце. Останавливаясь в нескольких метрах, не вторгаясь в ее личное. Тишина. Здесь всегда парадоксально тихо, давящая тишина. Пытаюсь рассмотреть табличку, но там все смазано. «Деньги есть, я уже заказала памятник. Из белого мрамора. Ты всегда любила белый цвет», — говорит Василиса. Тихо, но я ее отчетливо слышу. «Портрет твой высекут. Там, где ты самая красивая, в белом платье, помнишь? Оградку кованую поставит. Я обещаю, здесь будет очень красиво. и его посажу, нарциссы твои любимые. Прости, что так долго не была. Не могу я, понимаешь?» Мне страшно выходить одной. Но я все сделаю, обещаю. Выдыхает Василиса. Она не плачет, не истерит, просто тихо говорит. А у меня в горле образуется ком. Ей страшно выходить одной. Вот почему она так редко покидает усадьбу. И почти не берет выходных. А со мной вышла. И я бы рад, если это означает доверие. Но нет, похоже, я в ее жизни не такой страшный Хочется покричать, но я стискиваю зубы. Василиса резко оборачивается и смотрит на меня с ненавистью. «Я же просила не ходить за мной!» Со злостью кидает мне. Идет на меня, и я готов принять этот удар. Но Василиса проходит мимо, направляясь на выход.